Глава 14. «Снаружи» или «Я применяю собственный дар убеждения, чтобы впутать нас в историю». Подвязанные на другой стороне улицы, кажется, не заметили, что мы следим за стариком. Они по-прежнему стояли по обеим сторонам крыльца, как атланты, которым нечего поддерживать. Как бы то ни было, пялиться на них не стоило. Поэтому мы с Густовым и Дианой повернули обратно, откуда пришли. Предводитель оркестра Армии Спасения настороженно смотрел на нас, но насчет обретения Иисуса на сей раз спрашивать не стал. Извините, маэстро, так и не повезло, бросил я ему на ходу. Похоже, пора организовать поиски. Отто, пожалуйста, одернула меня Диана. Если Господь где-то рядом, нам не помешает Его помощь. Точно. Угрюмо согласился старый. «Здесь мы ничего не узнаем. Надо попасть внутрь». «В дом?» — удивилась Диана. «Если старик увидит вас, придется долго объясняться. Выбора нет. Дедуля — наш единственный след. Вот по нему и пойдем. Брат с Дианой посмотрели друг на друга. Мои спутники были почти одного роста, и взгляды, которыми они обменялись, были прямыми, и жесткими, как стальные фермы современного моста. «Только мыс, Отто!» — предупредил Диану Густав. «Вы же знаете, что это за место?» «Вы хотите сказать бордель?» Мой брат залился краской. Однако лишь на мгновение мне показалось, что грубость дамы его не столько смутила, сколько обидела. Старый быстро стер всякое выражение с лица, сухо кивнув, словно встряхнул скатерть, засыпанную хлебными крошками. Ага, Именно это я и хочу сказать. Никто не удивится, если парни вроде нас попытаются войти в бордель. Но вместе с вами — совсем другое дело. Даже в таком городе, как Фриско, разразится скандал». «Женщинам ходу нет, да?» — фыркнула Диана. «Послушайте, мисс», — начал я. «Не трудитесь, Отто. На этот раз я, пожалуй, соглашусь». Диана вздохнула. «Итак, чем же вы предлагаете заняться мне? Заштопать вам носки? Испечь торт?» «Можете пойти домой», — высказался старый. Диана невесело улыбнулась. «Только не это. Тогда пройдитесь по магазинам», — вмешался я. Леди ответила мне испепеляющим взглядом, говорившим, «Очень надеюсь, что вы шутите». «У меня такое чувство, что вам очень скоро может понадобиться траурное платье», — пояснил я. «Ах, вот как!» — она мягко потрепала меня по плечу. «Уверена, вы оба сумеете позаботиться о себе. Все будет хорошо, Отто, не сомневаюсь». «Мисс, я уже говорил это, но повторю еще раз. Вы самая искусная лгунья на свете. Я позволил себе тоже на мгновение коснуться ее руки. За что я очень признателен. Ладно, ладно», — буркнул Густав, — «хватит трепать языком». «Найдите себе какое-нибудь безопасное место», — попросила я Диану, когда мы с братом развернулись обратно. «Можете на меня рассчитывать», — ответила она. «Мы со старым успели пройти с дюжину шагов, прежде чем до меня дошло, насколько это загадочный и двусмысленный ответ». «Интересно. Не пытаясь ее понять, прервал меня Густав. Еще надорвешься. Может, хватит уже лезть со своими советами». В конце концов, там, у Чаня, ты сам. — Ради Бога, брат! — огрызнулся старый. — У нас сейчас есть заботы поважнее. Он посмотрел вперед на две заботы поважнее, топорщиков, стоявших по обеим сторонам двери, куда нам надо было проникнуть, неведомо как. Тем временем мы снова миновали духовой оркестр, теперь терзающий гимн «Наш друг Господь». На сей раз предводитель музыкантов смерил меня таким взглядом, будто знал из достоверного источника, что я непременно попаду в ад. Впрочем, ничего удивительного. Мы с Густавом направлялись прямиком туда. «Разговоры предоставь мне», — сказал я, когда мы обошли лужу, похоже, крови, щедро присыпанной зубами. «Что ты задумал?» «Если бы я знал...» Когда мы двинулись через улицу, подвязанные, наконец, обратили на нас внимание и следили за нашим приближением с сонно-безразличным видом. Они явно не сомневались, что справятся с нами, кем бы мы ни оказались. «Не волнуйся, брат», — в полголоса добавил я. «У меня еще целых пять или шесть секунд, чтобы составить план». Через пять или шесть секунд до подвязанных оставалось пять или шесть шагов. Но план у меня так и не родился. «О, ну точно!» — услышал я свой возглас. «Должно быть то самое место». Я ободряюще хлопнул густого по спине и попытался пройти между вышибалами, как сделал старик несколько минут назад. Однако подвязанные сомкнулись, словно у нас перед носом захлопнулись ворота. Нам со старым пришлось резко затормозить. «Простите, джентльмены, но тут ведь...» Я подмигнул и громко мяукнул. «Правда?» Боец пониже, молодой, круглолицый, малый, так старательно напускавший на себя грозный вид, что разве зубами не скрижетал, ответил всего одним словом, которое иностранцы редко произносят правильно, но у топорщика, видимо, было много времени поупражняться. «Эксклюзивный». «Эксклюзивный?» — ухмыльнулся я. «Ну, конечно!» «Если бы мы хотели тереться среди сброда, пошли бы к вашим конкурентам». «Эксклюзивный», — повторил подвязанный. «Поверьте, я ничуть в этом не сомневаюсь», — заявил я. «Говорю же, потому мы и пришли. Видите ли, нам порекомендовали ваше заведение». Я дал вышибалам время поинтересоваться, кто же дал рекомендацию, но они не стали утруждаться. Впрочем, и к лучшему, поскольку у меня появилось время извернуться, и вытащить имя у себя из задницы. Кэл Махани посоветовал нам прийти сюда. То есть для вас он, сержант Махани, обещал, что нас обслужат по первому классу. Не хотелось бы его разочаровывать. Подвязанные выпучили глаза. Мой братец подозреваю тоже, но, к счастью, в тот момент вышибалы не обращали на него внимания. «Ждите», — сказал тот, что прозговорчивее, и удалился в дом. Второй подвязанный шагнул чуть влево, чтобы надежнее заслонить нам путь. Он представлял собой впечатляющую преграду. Ноги и руки раскинуты в стороны. После мимолетного изумления на лицо вернулась угрожающая мина. — Погодка дивная сегодня, не находите? — сказал я ему. Он и глазом не моргнул, хотя прошла целая минута. Честное слово, буквально не моргнул ни разу. Нам со старым было не особенно удобно разговаривать прямо перед топорщиком, который легко мог нас услышать, а также зарубить, заколоть и застрелить, поэтому мы просто стояли и ждали. Знаете, одни нарушают обеты, другие — обещания, третьи — приличия. Что до меня, то я не могу не нарушить молчание. — А знаете, эти ваши одежки на вид ну прямо ужасно удобные, — сказал я громиле, указывая на его свободную черную блузу. А других цветов они бывают?» Вышибало не удостоил меня ответом, однако я продолжил. Не отказался бы заиметь такие. Набросить в воскресенье после обеда. Но знаете, как настоящий английский джентльмен. Я взглянул через плечо на брата. Понимаешь, о чем я? Густав, конечно, понимал. Я не раз допекал его по поводу привычки Холмса слоняться по дому в халате. «Думаю, нашему другу плевать, как ты одеваешься, и мне тоже». Огрызнулся старый. Перевод «Не беси меня, идиот». Как вы без сомнения уже заметили, я не упускаю возможности нарушить кое-что еще. Спокойствие моего брата. Это внезапный порыв, который я не всегда могу преодолеть, как иные не могут ни пить, ни играть или не изображать из себя детективов-консультантов. Поэтому я повернулся обратно к нашему другу и сказал «Просто рубаха понравилась, вот и все». Хотя сам я люблю рассветку повеселее, без обид. Но, видимо, страж все же обиделся. Он потянулся за спину зачем-то спрятанным у него под блузой. Мы со старым попятились от крыльца, как отступающая волна. Если предстояла перестрелка, пришлось бы отсиживаться в сторонке, стрелять нам было неищего. Зато в качестве мишеней мы бы сгодились. Видите ли, наши кольты-миротворцы разбились вместе с Тихоокеанским экспрессом, а новых мы так и не приобрели. Я внезапно пожалела о времени и деньгах, потраченных накануне на покупку новой шляпы. Но топорщик даже не заметил нашего замешательства. Он извлек на свет Божий небольшой кошелек и достал оттуда стопку визитных карточек. Пока он перебирал карточки, мы с братом снова приблизились, Переглядываясь в изумлении. Подвязанный нашел в стопке нужную карточку и протянул ее мне. Картонку покрывали китайские иероглифы, однако адрес был напечатан по-английски. Мой кузен, Винсин, портной. Покажи это, даст хорошая цена. Спасибо, друг, поблагодарил я, убирая карточку в карман. Я найду его, как только. Дверь за кузеном Винсина распахнулась, и на крыльцо вышел первый топорщик. «Внутри». Он мотнул головой в сторону двери. За ней открывался коридор, темный, как зев пещеры. «Внутрь?» — спросил я брата. Мне внезапно показалось, что оставаться снаружи гораздо безопаснее и уж тем более разумнее. Густав безрадостно посмотрел на дверь и тем не менее кивнул внутрь. И я пошел в дом. Когда мы переступили порог, духовой оркестр на улице, задыхаясь из себя, заиграл несчастный, беспомощный и страдающий, вне всякого сомнения, самую мрачную траурную мелодию, какую только можно найти в сборниках гимнов. Проповедники любят разглагольствовать о благой вести. Однако в этом песнопении нет ничего благого. В нем речь только о погибели. Я невольно заподозрил, что предводитель оркестра знает больше нашего. Например, что мы скоро, наконец, узрим Иисуса, или, по крайней мере, Святого Петра.